Глава 8. «Для вас всегда», — благодарно ответил я. Очень рад. Он устало улыбнулся. Перейду сразу к делу. Что думаете насчет нашей дальнейшей тактики? У нас осталось всего два роги. На них свет и внезапные атаки. В свою пятерку беру Дескуна и Нурит. «Не считая вашего волка, у вас будет только один полноценный танк», изумленно вскинул Брови Роб. «Вы же захотите быть в самой гуще событий и...» «Макрак не в пятерке, но со мной», – перебил я его. «Предлагаю вам тоже собрать более-менее сбалансированную пятерку. А оставшимися героями пусть руководит Даян. «Хорошо», – кивнул Друид, соглашаясь. На пару секунд повисло неловкое молчание. Наконец, я решился задать терзающий меня вопрос. Вы связывались со спецслужбами? Они просили вас держать их в курсе дела. Могут чем-нибудь помочь? Робеспир не стал разводить интригу и быстро ответил. Да. Мы двигались уже около получаса. Миновали небольшую открытую площадку с зеленым озерцом, размерами напоминавшим большую лужу, и опять ступили на узкую тропу, петляющую среди лабиринта скальных выступов. Возбужденные герои, не замолкая, обсуждали три пролетевшие над нашими головами вертолета. На резонный вопрос от Франчески, почему вертушки не выслали раньше, Робеспьер по-прежнему ничего внятного ответить не смог. Но, как бы то ни было, сейчас у нас появился реальный шанс максимально точно и быстро разведать путь. Роб передал примерные координаты. Дальше дело за малым. Пусть специально обученные люди изучают все в указанном направлении. Дважды на нас нападали одиночные трицератопсы. Мы справились с ними без особых усилий и вообще без потерь. Настроение отряда улучшилось. Теперь, глядя на выражение лиц героев, уже не хотелось плакать, даже появлялась мысль, что мы таки достигнем поставленной цели. Лия и то прекратила всхлипывать и самым суровым видом сжимала посох, отличивая Рольфа и Макрака при очередной атаке трехрогих динозавров. Постепенно поутихли и разговоры о небывалой расе асуров. Серьезно, никто из 22 героев даже краем уха не слышал о таких существах в Терре. Некоторые пробовали пытать Робеспьера, но друид, отправив запрос в контору и не получив ответа, только пожимал плечами. А ведь удивительное дело, почему о настолько сильной расе никому из людей неизвестно. Когда они напали, численность их рейда, как и нашего, была меньше 50. Видимо, так же постарались динозавры. «Но мы потеряли больше героев, чем уничтожили». Они же всего вдвоем за несколько секунд смогли одолеть трех героев противника примерно равного уровня. «Что с тобой?» – озабоченно спросила шедшая рядом Нурит. «А?» – встрепенулся я. «Нет, ничего, задумался». Она молча кивнула и отвернулась. «Да уж, невольно вспомнил мстящих и...» «Так, хватит. Остается лишь надеяться, что больше мы сегодня на них не наткнемся» но не думать об ужасающих асурах у меня не получалось. Не сдержавшись, я написал письмо Богу, после того, как наш рейд прикончил очередного выскочившего из-за каменной гряды динозавра. На сей раз это был шустрый, передвигающийся на двух мощных лапах велоцираптор с пастью, заполненный острыми, как иглы зубами. Ни сразу, ни после того, как на нас набросились еще три таких ящера, Господь не ответил. «Понемногу становится жарко», усмехнулся Рольф, когда впереди на небольшом открытом пятачке показались уже два велоцираптора и один трицератопс. «Пусть медленно, но мы приближаемся к цели», отозвался я, поднимая лук. «Так и должно быть». «Что же нас ждет?» тихо пробормотала Франческо, занявшая место танка в пятерке роба и шедшая почти плечом к плечу с Рольфом. «Уверен, ничего хорошего». Куда-то в сторону буркнул Дескон. Рольф развернулся и отвесил парню звучный подзатыльник. Воин не произнес ни слова, однако выражение его лица объясняло все очень доходчиво. «Что ты?» – возмутился был отступник, но я выпустил стрелу, прострелив колено Трицератопсу. Сагревшийся динозавр взревел и рванул в нашу сторону. Бойкие велоцерапторы обогнали его на старте и вырвались вперед. Завязавшаяся стычка с древними ящерами оборвала все пререкания между членами команды. Послышались хлопки крыльев. Подняв голову, я невольно выругался. «Станы и руты! Срочно!» – скомандовал я, указывая на приближающуюся пару птерозавров. «Отлично, парень!» – подбодрил отступник Орольф. «Стоило одной из крылатых рептилий оказаться прикованной к скалам похожими на червей темно-фиолетовыми сгустками энергии». «Удар по площади!» – велел я, когда второй летающий монстр уже извивался в огненных путах Виолы. По сравнению с другими ящерами, велоцирапторы казались весьма хлипкими противниками. При поддержке Лии их легко удерживали вдвоем Рольф с Франческой. В это время, громко рыча искали лишенные клуков травоядные зубы, Макрак охаживал трицератопса кулаками. Диггел упил его так увлеченно, будто выбивал пыль из старого ковра. Треть рейда вместе со мной и Чернышом всеми силами поддерживала обезьянку. Остальные же заливали огнем лишенных возможности передвигаться корчащихся на скалах птерозавров. Отряд действовал слаженно, будто шестеренки единого механизма. Сказывался накопленный совместный опыт, да вдобавок монстров было немного. И вот они один за другим исчезали. «Добьем его!» – радостно заревел главный воин рейда, когда остался последний птерозавр. Здоровье ящера стремилась в красную зону, как вдруг... Бух! Я выпустил стрелу мастера, уложив летающую рептилию и поднял встревоженный взгляд. В отдалении над скалами к небу поднимался столб черного дыма. «Что это? Что это было?» Обеспокоенно зашуршали герои. «Есть у меня одна нехорошая мысль», – задумчиво протянул Рольф, приложив к колбу ладонь козырьком и пытаясь вглядеться вдаль в моей голове тоже появилась одна догадка больше всего в тот момент я хотел ошибиться смотрите вертолеты возвращаются проговорил даян подошедший к нам поближе где нахмурился трувор да вон же франческо махала рукой указывая направление наверное разведали путь радостно выпалила она сейчас все нам расскажут верно поддержала ее восторг виола Я прищурился и разглядел, наконец, две черные точки в небе. Остальные герои притихли. Похоже, и они смогли различить пару крохотных силуэтов. Всего два, третьего не было. Черт!» – тихо выругался главный танк рейда. Герои молчали. По-видимому, не только я и Рольф, услышав взрыв, сразу предположили худший вариант. Но верить в него никому не хотелось. Я обвел взглядом отряд. Счастливые лица восторженных мощной поддержкой героев сменили маски отчаяния и покорности. «Вот почему они не захотели помогать сразу», озвучил витавшую в воздухе мысль Дескон. «Потому что это бесполезно. Глядите сами». А мы и глядели. Не отводя взгляда, смотрели, как два вертолета на полном ходу удирают от пары потрепанных, разъяренных птерозавров. Я закусил губу и крикнул. «Вперед!» «Как только ящеры окажутся в зоне досягаемости, валим их! Поможем вертушкам!» Яростно стиснув зубы, мы бросились вперед. С каждым шагом все отчетливее можно было разглядеть и следы когтей на корпусах вертолетов, и кровоточащие раны рептилий. Я выбрал одного из летающих ящеров целью. Бар его здоровья был полон больше, чем на 70%. «Ррррр!» – противно заревел птерозавр. Монстр почти нагнал вертолет, когда его пронзил рут Дескуна. Наша молчаливая, порожденная разбитой надеждой ярость, мощным потоком умений и заклинаний вылилась на чешуйчатые головы сбитых на землю ящеров. Много времени не потребовалось, чтобы закончить начатое вертолетами. Едва птерозавры испустили дух, как «Бух! Бух!» В ужасе я развернулся на 180 градусов. Пылающие, покореженные куски металла осыпали дождем окружающие скалы. «Да что же это?» – почти в истерике воскликнула Виола. «Птерозавров не видно!» – быстро сообразил Роб. «И улететь далеко не успели!» – пробормотал я, вскинув голову заорал. «Уходим! Быстро!» Ошеломленные герои не стали спорить, практически сразу перейдя на бег. Кое-кто недоуменно поглядывал на меня, но большинство испуганно оглядывались. Я же мысленно строчил мачете. «Скорее возвращайся. Свети в инвизитыл. «Иван!» От неожиданности я дернулся. Со мной поравнялся Рубиспьер и, не сбавляя шага, продолжил. «Мы совершенно не ожидали атаки с тыла». «Ожидали!» – перебил его я. «Только у нас мало рог, чтобы закрыть все подходы». Друид, понимающе кивнул и горько выдохнул. «Есть какие-то предположения?» – еле слышно спросил он. «Направо!» – выкрикнул я сверившись с картой на развилке решил свернуть в сужающийся коридор идущий между острых скал из черного песчаника затем повернулся к робу вертушки однозначно сбили земли либо это какой то супермонстр либо герои дальнего боя кроме людей мы видели здесь героев только одной расы и они уж очень слаженно ретировались да согласился робеспьер мне кажется они выжили из последней атаки все что могли Очевидно, это их превращение мстящих быстро проходит, зато обновляется очень долго. Поэтому его применили в последний момент. Сжав зубы, процедил я, опять вспомнив, как резали в фарш моих друзей. А после отступили, чтобы избежать дальнейших потерь в затянувшейся битве, перегруппироваться и новым ударом покончить с нами. Будто желая поучаствовать в нашей беседе, в правом верхнем углу замигал конверт. Новое сообщение. Отправитель, игрок мачете. «Снова чертовы демоны. Несутся за вами на всех парах. Всего двадцать четыре. Я буду позади них. Хвала Иисусу. В прошлый раз мы перерезали всех их рог». «Все очень плохо?» – догадался друид по выражению моего лица. Вновь пришло извещение с внутренней почты. «Новое сообщение. Отправитель, игрок Снуп. По ходу следования трицератопс и два велоцираптора». Я быстро открыл карту и чертыхнулся. «Иван!» Встревоженно выпалил Роб. — Что случилось? — Путь перекрыт динозаврами, — быстро ответил я. — Несерьезно, но потеряем время. Асуры нагонят нас, их двадцать четыре. — Вижу ящеров! — крикнул Рольф, бежавший впереди. — Рут и станы, удар по площади! — скомандовал я. — Не тратим на них время! На головы древних ящеров обрушилась вся мощь нашего арсенала. От волшебного огненного дождя ребило в глазах, в воздухе разлился аромат подгоревшего мяса. «Иван!» – не переставая забрасывать динозавров заклинаниями, произнес Роб. «Я вижу только один путь, способный привести наш рейд к победе. И если вы откажетесь, судьба всего человечества будет предрешена». Трицератопс закряхтел и рухнул на камне вслед за мелкими ящерами, подняв небольшое облачко пыли. Вновь замигал конверт. Опять писал Мачете. «Они уже близко. Будут примерно через минуту». Я не успел ему ответить, громкий голос Робеспьера привлек всеобщее внимание. «Друзья, мы оказались здесь, чтобы найти чистейший камень душ. Только так мы сможем расширить людские земли в Терри и спасти наш родной мир. Помните об этом. Мы выступим против отвратительных асуров. Мы не можем вечно убегать. Наткнемся всего на одного динозавра, потеряем темп и получим удар в спину. Нельзя этого допустить». «Нужно стать щитом и прикрыть тыл, прикрыть группу Ивана, которая продолжит искать камень душ». Герои испуганно переглядывались между собой. Позади нас, там, где мы недавно прошли, уже слышался топот вражеского отряда. «Нет времени думать!» – взревел Роб. «Пора действовать! Спасем землю!» Он поднял к небу посох. «Вперед! За весь людской род! За наше будущее! За наших павших товарищей!» Прокричав это, он, не оглядываясь, побежал навстречу показавшимся из-за скал Асурам и... Остальные герои бросились следом. «Да! Вперед! Порвем их!» В правом верхнем углу моего зрения вновь замигал конверт. «Новое сообщение. Отправитель, игрок Робеспьер. Вы прекрасный рейд-лидер. И наш рейд непременно достигнет цели. Найдите камень. Вверяю вам землю». Я раздраженно сплюнул и махнул в своей пятерке. «Идемте, у нас мало времени». Получено достижение по трупам. Будучи рейд-лидером, вы оставили погибать часть рейда ради достижения общей цели. Награда – очки успеха 45. Случайный предмет классом не ниже уникального. Получено достижение кровавой владыка. Будучи рейд-лидером, вы оставили погибать большую часть рейда ради достижения общей цели. Внимание! Учитывается процент игроков, оставшихся в рейде на момент жертвоприношения, а не на начало рейда. Награда – очки успеха 65. Случайный предмет классом не ниже эпического. Стиснув зубы, я отмахнулся от системных сообщений. Плюшки, конечно, шикарные, но вот условия их получения... Лучше бы они впредь никогда не повторялись. Я кинул взгляд на свою пятерку. Все бежали молча, с напряженными и яростными лицами. Лия то и дело оглядывалась. «Прекрати!» – не выдержала Нурит. «Если бы мы остались все вместе, могли не пережить эту стычку. И тогда камень достался бы Асурам». «Он и сейчас может им достаться», – добавил Рольф, бежавший впереди наравне с Макраком. «Если мы будем клювом щелкать, а не делать дело». Сзади гремел завязавшийся бой. До нас еще доносились выкрики сражающихся насмерть героев и ляск оружия. Они гнали нас вперед туда, где на наших картах было отмечено местоположение чистейшего камня душ. «Поднажмем, друзья!» – велел я и вместе с Чернышом обогнал Рольфа. «Гляди в оба!» – мысленно отдал команду волку. Тот уверенно рыкнул. На бегу я открыл инвентарь и впился глазами в мешочек из дорогой ткани, расшитой золотыми нитками. «Раз уж у меня появились новые случайные предметы, нужно распаковать их сейчас. Надеюсь, то, что находится в них, поможет нам в предстоящих битвах». «Случайный предмет классом не ниже уникального. Извлечь? Да? Нет?» «Да», – прошептал я себе под нос. Мешок завертелся, осыпая все вокруг разноцветными искрами. «В отличие от первого раза, сейчас я даже не дернулся». Лишь украдкой взглянул на товарищей. Как и думал, мои махинации в меню инвентаря они не видели, хмуро уставившись на петляющую между камней тропу. Мешочек перестал вращаться, превратившись в черную, украшенную рубинами и серебряными шипами шлейку. Покров пожирателя плоти. Класс предмета эпический. Становится персональным при получении. Ограничение питомец-охотника. Броня плюс 175. Ловкость – плюс 60. Выносливость – плюс 78. При атаке питомца противнику возвращается 15% урона. При атаке питомцем противника здоровье вашего питомца увеличивается на 10% от нанесенного урона. Прочность – 250 из 250. Использовать – да, нет. Я изумленно уставился на черныша и выпалил. «Ты можешь носить броню?» Когда ты на сорок пятом открыл кольчугу, я тоже открыл себе броню. Давай, что получил. Под недоумевающие взгляды своих товарищей я материализовал в руке шлейку, положил ее на холку Пету, и она тут же растянулась по размеру волчьей спины, облачив его в столь необходимую броню. «Ничего — Ничего выпалил Рольф. Не сводившись, черноша глаз Дескун согласно хмыкнул. Я ничего не ответил, впившись глазами в следующий предмет, обтянутый красным бархатом и украшенный золотыми пластинами сундук. «Случайный предмет, классом не ниже эпического. Извлечь? Да? Нет?» Сглотнув подступивший горлуком, я попытался унять волнение. «Если с прошлого выпал такой предмет, чего же ждать сейчас?» Молча кивнув, я дал согласие. Искры, разлетавшиеся от вертящегося вокруг своей оси сундука, были все до единой золотыми. Очень красивое и дорогое зрелище. Такие бы фаер-шоу на корпоративах до юбилеях устраивать. Спустя пару секунд сундук резко остановился и, вспыхнув золотым огнем, обернулся сияющим клинком с похожей на расправленные крылья гардой, отливающей платиной. «Рассекатель владыки ветров. Одноручная. Мечи». Класс предмета легендарный. Становится персональным при получении. Урон 100-150. Выносливость плюс 55. Ловкость плюс 98. Скорость атаки 1,7. Эффект открывает умение муссон. Эффект 2. При атаке вас с противником с вероятностью 10% срабатывает пассивное умение слабый муссон. Скорость вашего передвижения, атак... Активации и перезарядки умений увеличивается на 25%. Длительность 10 секунд. Эффект 3. При атаке рассекателем Владыки Ветров с вероятностью 10% срабатывает пассивное умение точечной Камайточи. Все враги, находящиеся от вас в радиусе 10 метров, получают дополнительные 250 единиц урона Магии Ветра. Прочность 500 из 500. Надеть «Да. Нет». Не обращая внимания на системный вопрос, я потянулся рукой в полупрозрачные слоты инвентаря. Прикоснувшись к рукояти клинка, правой рукой вытащил его на свет божий. Мой клинок болотного вора мгновенно исчез с пояса. Вместо него появились длинные платиновые ножны. «Ого!» – выдохнул Дескун, прочитав характеристики меча. «Почему вы его раньше не использовали?» «Потому что только получил» отозвался я, не сводя восхищенного взгляда с клинка. «Нормально!» – с вытянувшимся лицом протянул Рольф. «Достижение, что ли, какое-то сделал?» Воин едва ли ни слюни пускал, разглядывая мою обновку. «Ррррр!» – зарычал волк, не дав мне ответить. Впереди, прямо посреди узкого прохода, стоял трицератопс. Динозавр глядел на нас, налитыми кровью глазами, опустив голову и выставив вперед рога. Я быстро убрал меч в ножны и достал лук. «Макрак!» – окликнул я Диги. «Ты первый!» Гигантская обезьянка, гикнув, рванула с места, поднимая пыль. Едва он оказался в агрорадиусе ящера, тот кинулся навстречу. «Рольф!» – крикнул я, выпуская стрелу мастера. «Ага!» Воин уже летел, выставив перед собой щит и оставляя позади алый след. «Взять!» – велел я чернышу, снова спуская тетиву. Многотонный монстр яростно рычал. Размахивая головой из стороны в сторону, он раз за разом осыпал Рольфа тяжелыми ударами изогнутых рогов. Динозавр сбивал с нашего танка до половины хитов. Воин кряхтел, истекая кровью, но Лия тут же латала его раны. Пока Рольф концентрировал на себе агротрицератопса трицератопса остальные не теряли времени даром. Массивные мохнатые кулаки Диги оставляли вмятины на серой туше. Черныш, завывая, будто сирена, вонзался зубами в живую плоть, отрывая от динозавра кусок за куском. Дескун вскинул к небу жезл, призвал такого же, но полупрозрачного трицератопса, От призрака разило холодом преисподней. Он пронесся мимо меня и впечатался рогами в своего еще живого собрата. «Поднажмем!» – выкрикнул Анурит, обрушив на спину ящера очередной снаряд. Ядро, впившись в тело динозавра, разорвалось под кожей. Туша чудища дрогнула, а морду перекосила гримаса еще большей ярости. Нельзя долго задерживаться на одном месте. Да никто, собственно, и не собирался. Один трехрогий не создал нам особых проблем. Здоровье трицератопса стремительно летело в красную зону. Звучно рыкнув сокрушительным ударом в челюсть, Макрак отправил монстра на покой. Собрав с мертвой туши немного монет и синие перчатки для дескуна, мы рванули дальше. Шум боя позади уже не слышался. Волнение за оставленных товарищей снедало изнутри. Если верить тексту в достижениях, все предрешено. До дрожи в коленках, мне хотелось написать Рубеспьеру или Мачете. Узнать, как они там, но если они еще живы и сражаются, отвлекать их нельзя. Остается только ждать. «Поздравляю с пятидесятым!» – услышал я голос Нурит. Девушка обращалась явно ко мне. «Спасибо!» – кивнул я. Во всей этой нервотрепке я даже не заметил level up, а ведь ждал его целый день. С этой мыслью я заглянул в окно умений. Куча различных навыков, как занятных, так и не очень, длинным списком болталась там. Сейчас меня интересовали два. Так, ага, вот один. «Муссон. Перезарядка. Пять минут». Стоимость – 200 очков маны. Скорость вашего передвижения, атак, активации и перезарядки умений увеличивается на 50%. Длительность – 30 секунд. Умение уже изучено, отлично. Все прочитал и запомнил, дальше. Ага, вот. Доступно внеклассовое умение. Аура лидера. Стоимость поддержки умения – 200 очков маны. Вы, ваши спутники и члены группы, наносят на 9% больше урона. Изучить – да, нет. «Конечно, спрашиваешь еще. Хоть 200 маны, хоть 300 – все равно. Даже на мусон и три ауры мне нужно 700. У меня еще и солидный запас остается. Еще несколько аур можно завести». «Чего довольный такой?» – усмехнулся Рольф. Похоже, плавая в собственных размышлениях, я не заметил, как начал улыбаться. «Вспомнил» что скоро мы получим чистейший камень душ», — соврал я. «Ага», — согласился воин, — «мы все ближе». «Только переживем ли?» — буркнул Дескун, за что танк вдарил ему локтем под ребро. «Эй, ты чего опять?» — возмутился отступник. «Плакаться дома в подушку будешь», — хмыкнул Рольф. «А здесь нужно бежать вперед и не сомневаться в успехе». Я молча кивнул, полностью разделяя его точку зрения и закинул две единички в ловкость.